Глава 11. Решение так и не пришло. Голова гудела от бесконечного круговорота одних и тех же мыслей. Мне нужно было воздуха, пространства, пусть даже ледяного. Я натянула самый теплый плащ, обмотала шею шерстяным шарфом, надела меховые сапоги и вышла из дубовых дверей замка на широкое заснеженное плато перед входом. Мороз ударил в лицо чистый и острый, как лезвие. Я сделала глубокий вдох, пытаясь вдохнуть в себя эту стерильную ясность. Снег хрустел под ногами. Я прошла несколько шагов, намереваясь обойти замок, посмотреть на спящие под снегом поля. И остановилась, как вкопанная. Прямо у подножия широких каменных ступеней в тени, отбрасываемой стеной, лежало нечто. Сначала я подумала, что это куча темного мокрого тряпья, сброшенная нерадивыми слугами. Но тряпье дышало. Дышало прерывисто, с жутким булькающим звуком. Я медленно спустилась на две ступени, вглядываясь, и сердце мое замерло. Химера. Не взрослая, нет. Подросток, судя по размеру. Но и такого было достаточно, чтобы понять всю чудовищность ее облика. Тело льва, покрытое не золотистой, а грязно-рыжей шерстью, в нескольких местах пробитой до мяса. Одно крыло, драконье с перепонкой цвета старой меди, было неестественно подогнуто под бок. Второе частично расправлено, и на нем зияла страшная рваная дыра. Голова. Голова была козлиной с одним сломанным рогом. Из открытого рта сочилась розовая пена, а хвост, змеиный, шипящий на конце головой гадюки, был обернут вокруг ее туловища, будто в последней попытке защиты. Глаза козы были закрыты. Она лежала практически у самых корней только что посаженного черного древа. И, кажется, именно его холодная очищающая аура или просто случайная тень Спасла ее от того, чтобы ее заметили и прикончили ночные стражи или дневные слуги раньше меня. Все мои мысли о продаже, о списке, о деньгах — все испарилось. Унеслось ледяным ветром. Остался только чистый острый укол профессиональной тревоги и чего-то большего. Судьбы, насмешки богов. Это существо само, являвшееся символом хаотического смешения, упало ко мне на порог в момент моего наибольшего смятения. Я, осторожно не делая резких движений, спустилась к ней. Запах бил в нос. Кровь, инфекция, страх. Змеиная голова на хвосте слабо пошевелилась, почуяв меня, но не смогла даже подняться для угрозы. Я медленно присела на корточки. Она была жива, еле-еле. «Ну что ж», — промолвила я мысленно, глядя на это жалкое, уродливое и прекрасное в своем отчаянном существовании создание. «Значит так, сначала спасать, потом думать, как кормить». Я обернулась к дверям и крикнула, и голос мой, полный незнакомой им решимости, понесся по тихому двору. «Таргун! Арина!» «Ко мне! Немедленно! И принесите носилки, бинты и все эликсиры, что есть!» Выбора, в общем-то, не было. Судьба в образе раненой химеры сделала его за меня. По крайней мере, на сейчас. И странное дело, чувство мучительной нерешительности куда-то ушло. Его сменила знакомая, тяжелая, но ясная тяжесть. Тяжесть срочной работы, в которой некогда рефлексировать. Нужно было просто действовать. Мы перенесли ее в то же пустующее стойло, где лежала скиталица, но отделили прочной перегородкой из толстых досок. Запах крови и страха был настолько сильным, что даже мантикора за стеной затихла, прислушиваясь. Таргун работал молча, сосредоточенным выражением лица, но я видела, как напряжены его плечи. Он очищал раны, вытаскивая из мяса обломки когтей и чешуи, явно не принадлежавшие ни одной известной нам твари. Вода в тазах быстро становилась розовой, потом красной. Я готовила мази, более сильные, чем те, что испытывали для скиталицы, смешивая мед, растертый жгун корень и серебряную пыль. Воздух стал густым от запахов крови лекарств и тяжелого дыхания химеры. Именно Таргун, промывая глубокий порез на ее львиной лапе, замер. Он поднес к носу пальцы, испачканные не только кровью, но и чем-то едким, мысленистым. Пепелы и сера», — пробормотал он, и его голос прозвучал впервые за несколько часов глухо и настороженно. «И озон» как после грозы в горах. Он поднял на меня свои янтарные глаза. Это не лесная потасовка госпожа. Эти раны — а драконих когтей. И не молодых, глубокий, старый запах магии. Он выпрямился, отложив тряпку. Химеры в этих землях. Они не дикие стаи. Они пасутся у подножия спящих великанов, как скот, как сторожевые псы, у драконов. Он сделал паузу, давая словам улечься в моем сознании. Это сбежало, или ее отбили. Но хозяин, он почувствует, его метка на ней, в крови, в костях. Он найдет. Он захочет ее назад. Или захочет убедиться, что она мертва. В стойле повисла тишина, нарушаемая лишь хрипом химеры. Сказанное торгуном было не предсказанием, а констатацией факта. Столь же неоспоримого, как смена времен года. «Мы подобрали не просто дикую тварь. Мы подобрали чужую собственность». Собственных существ, перед мощью которых имперские легионы предпочитали не ссориться. Я посмотрела на Химеру. Под действием сильных обезболивающих трав она дремала. Ее козлиная морда подергивалась, будто ей снились кошмары о когтях и огне. Она была уродлива, странна и абсолютно беспомощна. «Мне все равно». Сказала я тихо, но четко, что слова прозвучали, как удар клинка по льду. торгун нахмурился. «Госпожа, мне все равно, торгун Повторила я, глядя ему прямо в глаза. «Пусть ищет, пусть чувствует. Сейчас она здесь, она ранена, она умирает». Я хозяйка белых холмов, и на моей земле у порога не погибает ни одно живое существо, если я могу это предотвратить. Даже если оно на особом учете у драконов. Я подошла к катке с водой, снова намочила тряпку и вернулась к химере, чтобы осторожно протереть ее разгоряченную морду вокруг рогов. Мы ее выходим, а там посмотрим». Если за ней придут, будем говорить. Драконы, говорят, ценят силу. Может, оценят силу воли, направленную на спасение, а не на убийство. А если нет? Я пожала плечами, и в этом жесте была вся моя накопленная усталость и упрямство. Тогда это будет новая проблема. Но сначала она должна жить. Таргун молча смотрел на меня несколько долгих секунд. Потом что-то в его суровом взгляде смягчилось. Он кивнул. Один раз коротко. «Как скажете. Тогда нужно мазать раны чаще. И найти способ скрыть ее след. Или приготовиться к разговору». Он снова взялся за работу, но теперь его движения были быстрее, решительнее. Я смотрела, как он накладывает свежую повязку, пропитанную мазью. Страх был. Конечно, был. Мысль о том, что к моим воротам может прилететь нечто древнее и могущественное, от чего камни замка могут затрещать по швам, леденила душу. Но был и странный очищающий покой. Списки. Мучительный выбор. Арифметика предательства — все это отступило перед простой ясной задачей. Бороться за эту исковерканную жизнь здесь и сейчас. А драконы? Что ж, как-нибудь разберемся и с драконами. Главное, чтобы к их прилету у нас была живая, а не мертвая химера. В этом был мой новый, безумный и единственно возможный расчет.